Тени в порядке явления. Исторические персонажи. Для тех, кто не может уследить за множеством аристократических титулов той эпохи или просто любит такие списки, здесь приведен неполный перечень упомянутых в романе реальных исторических фигур. Если имени в списке нет, это не обязательно означает, что лицо не историческое и, как объясняется выше, с приведенными ниже личностями Автор позволил себе некоторой вольности. Англичане и шотландцы. Сицилия, герцогиня Йоркская и её доживший до взрослого возраста сыновья, Ричард Плантгенет, герцог Глостер, впоследствии король Ричард III, Джордж Плантгенет, герцог Клерэнс, король Эдуард IV, Ричард, герцог Йоркский, Анна Невил, жена Ричарда Глостера. Елизавета Удвиль, жена Эдуарда IV. Джеймс Стирл, приближенный Ричарда. Ричард Рэдклиф, тоже. Фрэнсис Ловелл, тоже. Александр Стюарт, герцог Олбани, брат короля Якова III шотландского. Антони Удвиль, лорд Скейлс, граф Риверс, брат королевы Елизаветы. Эдуард Принц Уэльский, позже король Эдуард V. Доктор Джон Мортон. Генри Стаффорд, герцог Бекингем. Уильям Гастингс. Лорд Гастингс, гофмейстер Эдуарда IV. Эдуард Мидлгемский, сын Ричарда Глостера. Генри Тиддир, то есть Тюдор в произношении той эпохи. Французы. Король Людовик XI. Франсуа Вион, поэт и шелопай. Маргарита Анжуйская, вдова Генриха VI английского. Итальянцы. Луиджи Пульчи, поэт. Марселио Фичино, поэт и философ. Джулиана Медичи и её брат, Лоренцо Медичи, именуемый великолепным, официальный титул главы банка Медичи. Алесандра Скала театральная художница. Джероломо Савонарола галиацци Марио Сфорца герцог Миланский. Фердерига де Монтофилиетро кондотьер герцог Курбинский. Доменика Манчини дипломат. Джон Аргентин врач.